Третье. Ханс погиб. Встал во весь рост в окопе и был смертельно ранен. Его скорбное состояние Ральф увидел с противоположного фланга. Сминая солдата, прокидывая пулемет, он бросился к Хансу, чтобы ударом поддых заставить его сложиться, согнуться, упасть на дно окопа. Ральф бежал, а Ханс все стоял и задумчиво смотрел вдаль и ветер шевелил его пшеничную челку. С края бруствера рассыпалась земля. В ближайшей ложбине снизу из окопа Хансу это было хорошо видно, клубился туман. Стояло раннее утро, и в воздухе еще чувствовалась резкость. Ханс узнавал этот воздух. Он отвык от него, но никогда не забывал. Это был воздух детства, утреннего парка, велосипедная и шорох гравия под шинами прогулки. Ханс вдыхал его трепещущими ноздрями. После ранения он прожил еще день и ночь, почти сутки. Все это время ему кололи морфий. Из-за поврежденного легкого он не мог говорить. Он показал Ральфу, что просит побыть с ним. И Ральф просидел эти часы с умирающим. Большую часть дня Ханс пребывал в забытии. Вечером он нащупал на постели руку Ральфа и уже ее не отпускал. Под утро Ханс попытался что-то сказать, но Ральф ничего не понял. Это были звуки выдохшегося сифона, не имеющие уже ничего общего с человеческой речью. Ханс сжал руку Ральфа, и Ральф наклонился к самому его рту. «Обещай, что женишься!» «Нерностине» — просипел Ханс. Ральф обещал. Ему опять приходилось обещать то выполнение чего было обусловлено событиями маловероятными. В отличие от детского неверия в смерть, сейчас Ральф не очень-то верил в то, что выживет. Да? Да не очень-то к этому и стремился. К умер тихо, Ральф этого не заметил. Даже многочасовое его рукопожатие не стало слабее. О том, что его держит за руку покойник, Ральфу сказала сестра. Ральф отреагировал не сразу. Глядя на мертвого Ханса, он попытался сопоставить его с Хансом живым. С маленьким Хансом в английском саду, на мелкой речке Изер, на северном кладбище, наконец, где у него теперь было немного шансов упокоиться. Ханса мертвого с Хансом живым не связывало решительно ничего. Ральф освободил свою руку и закрыл покойным глаза. Закрыл свои глаза. Стоя с закрытыми глазами, попросил сестру, «Не передавайте его пока похоронной команде». Он почувствовал ее руку на своей спине. «У нас здесь нет холодильника, и мы не можем хранить тела». Понимаете, он обещал, точнее, все мы обещали. «Ладно, это не имеет значения». Ральф открыл глаза, словно ожидая, что Ханс сделает то же самое. Но Ханс оставался неподвижен. В ноздри умершего сестра затолкнула ватки с раствором и набросила ему на лицо простыню. А сейчас еще и лето. Вы не представляете, как они быстро разлагаются. По просьбе Ральфа после отпевания солдаты перенесли тело Ханса в одну из ротных палат. Кто-то вспомнил о пустом ящике для снарядов, использовавшемся как сундук. Из ящика вытряхнули содержимое и положили в него Ханса. Отправившись в Острогожск, где квартировала основная часть полка, Ральф добился встречи с полковым командиром. Ральф просил предоставить для Ханса цинковой гроб место в самолете, но командир лишь пожал плечами. Он закурил и посоветовал Ральфу взять себя в руки. Положив спичку в пепельницу, выпустил дым, помолчал. В транспортных самолетах не стало хватать мест даже для раненых, а они, энергичное затаптывание в пепельницы, как-никак живые. Стоял лицом к окну и спиной к Ральфу. Ральф отдал честь и попросил разрешения уйти. Командир кивнул, не оборачиваясь. «Сложившиеся обстановки не до сантиментов», — произнес он в окно. Надеюсь, Свебер, я не открыл вам военную тайну. Там же, в Острогожске, Ральф попытался найти мастерскую по производству гробов, но все, вплоть до продовольственных магазинов, было закрыто. А он ведь не продовольствие искал. Гроб цинковый. Не знал ни слова по-русски. Петляя по улицам под неожиданно жарким русским солнцем, то и дело выходил к реке Тихая Сосна. Ральф не догадывался, что значат эти два прохладных слова, и название реки его не успокаивало. В отчаянии он думал о том, что в Острогожске, видимо, никто не умирает. Или наоборот, уже умерли все, на улицах не было ни души. Последнее обстоятельство делало знание русского избыточным. В роту Ральф вернулся только вечером. Первым делом приоткрыл ящик с Хансом он даже не успел рассмотреть Ханса по настоящему как нос ему ударил застоявшийся трупный запах ральф захлопнул крышку и сел на нее сверху стояла ночь и продолжать поиски было бессмысленно после бессонной ночи после утомительных поисков в городке у него уже не было сил он сам не заметил как вытянулся во всю длину крышки подобно хансу сложил руки на груди И заснул. Открыв утром крышку ящика, Ральф понял, что времени на поиски гроба у него немного. Ханс ему очень не понравился. При солнечном свете на лице убитого были отчетливо видны синие пятна. Из приоткрывшегося рта тускло поблескивал зуб, но запахи говорить не приходилось. Проходя мимо ящика, солдаты отворачивались. Было видно, что происходящее действует им на нервы. После завтрака, — он отметил про себя, что смог позавтракать, — Ральф поехал в ремонтное подразделение. Там, к его удивлению, нашлись цинковые листы, а также те, кто знал, как с ними следует обходиться. Ральф пожалел, что приехать сюда додумался не сразу. Он оказался далеко не первым, кто обратился к ремонтникам по такому поводу. Ханс был доставлен к ним во второй половине дня. По размеру ящика для снарядов они за час соорудили ящик из цинковых листов и положили в него Ханса. Глядя, как тело размещали в ящике и запаивали швы между листами, Ральф подумал, что видит Ханса в последний раз. Впрочем, то, что он видел сейчас, уже не было Хансом. Ящик цинковый положили в ящик деревянный и привезли в роту он теперь в двойной упаковке, — сказал солдатам Ральф. — И вам больше нечего бояться. Ханса солдаты не боялись. После пройденного и пережитого ими они вообще мало чего боялись. Солдаты видели смерть ежедневно, на поле боя и в лазарете, где им регулярно приходилось дежурить. Им, конечно, не нравилось, что отныне они должны были видеть ее и в расположении роты. И хотя у солдат больше не оставалось места, где бы они могли отдохнуть от смерти, они не роптали. Они чувствовали, что в странностях Ральфа есть своя правда. Справедливости ради нужно сказать, что в дальнейшем Ральф не очень интересовался их мнением. После смерти Ханса он ушел в себя и с окружающими общался только по необходимости. По вечерам Ральф включал радиоприемник и наслаждался музыкой. Переходя с программы на программу, старался найти Баха или Моцарта. Однажды попал на трансляцию Вагнера из Байройта, но вскоре выключил. Ему казалось, что во всем происходящем есть доля его, Вагнера, вины. Новостей Ральф больше не слушал. Не потому, что сейчас они были менее оптимистичны, они не раньше его не слишком радовали. Новости просто перестали его интересовать. Дикторы не сообщали ничего такого, что могло бы стать пищей для его ума или чувств. Все, что его волновало, в свою очередь, совершенно не соотносилось с интересами дикторов. Больше всего Ральфа волновало, как о смерти Ханса сообщительной стене. С одной стороны, все было просто. Извещение о гибели рядового Кляйна. Он был обязан послать ей как командир роты. Он посылал такие извещения много раз. Для них существовали специальные бланки, в которые следовало вписать персональные данные погибшего. В извещении указывалось, что рядовой пал смертью храбрых и что настоящая бумага служит основанием для начисления пенсии вдове. С другой стороны, именно Ральф такого письма отправить и не мог. Точнее, не мог отправить лишь его. Прежде он должен был написать ей как Ральф а это было сложнее всего. Он оттягивал свое письмо до ближайшего письма Эрнестины, на которое ему волей-неволей пришлось бы ответить. Ответ мысля написал уже примерно неделю, но никак не мог найти нужного тона. Одни слова ему казались сухими, «Должен тебе сообщить, Эрнестина!» Другие «Пришла беда, безвкусно сентиментальными!» Кроме того, сам факт его, Ральфа, все еще жизни, был в каком-то смысле неприличен. Ведь Ральф не просто существовал в некой параллельной плоскости. Все последние месяцы он находился с Хансом в одной упряжке, и вдруг, пожалуйста, сообщает о его смерти. Почему не наоборот? Такие вещи прямо не ставят в вину, но вина подразумевается, — так считал Ральф. Он страстно желал, чтобы письмо от Арнестины не приходило как можно дольше. И письмо не приходило. Ральф знал, что ее молчание не было забвением. Оно было скорее свидетельством присутствия, почти физического присутствия Арнестины в их армейской жизни. Эрнестина поняла, что случилось без извещения. Так иногда происходит между близкими людьми. Ее молчание не было и обвинением. Просто с уходом Ханса исчез их треугольник. Разрушилась странная геометрия отношений. Или не разрушилась? Иногда Ральф казался, что не разрушилась. На несколько месяцев его подразделения оставили стоять под Острогожском, а в октябре решили перебросить поближе к передовой. Часть пути проделали по железной дороге. При погрузке ротного имущества возникли сложности. Немецкие вагоны, рассчитанные на узкую европейскую колею, остались за границей, а русских вагонов не хватало. В тот небольшой отсек вагона, который был отведен роте, ящик с телом Ханса смог войти лишь в вертикальном положении. Дорогу до Миллерова Ханс проделал стоя. Ральф ехал и думал о том, выдержат ли кости покойного такую нагрузку. Он ничего не знал о свойствах тела в период разложения. За Миллеровым железнодорожные пути оказались разрушены, но одной этой неприятностью дело не ограничилось. В Миллерове цинковый гроб Ханса разгерметизировался. Произошло ли это в результате движения по рельсам, погрузки или плохой пайки выяснить оказалось невозможно да и волновали состав рота не столько причины сколько следствия размещенный в палатке ящик распространял нерезкий но вполне ощутимый запах слабо из запаха почему то придавало ему особую отвратительность после морозной ночи полог палатки пришлось держать открытым и открытого ропота солдат Ральф снова бросился на поиски ремонтной роты. Вернулся он с мастером, который быстро нашел щель на стыке листов и запаял ее. Запах прекратился. Постояв в Миллерове несколько дней, двинулись по шоссе в Белую Калитву. Название Миллерова отдавало чем-то своим. На Белую же Калитву воображения Ральфа уже не хватало. От нескончаемого движения он чувствовал смертельную усталость. Поймав себя на том, что мечтает о смерти, даже не испугался. Представил, как дома на панихиде сообщают, что он погиб в Белой Калитве. Улыбнулся. В Мюнхене он не знал никого, кто бы смог произнести это название. а утро отъезда Ральф нанял под воду для доставки гроба к месту новой дислокации. Ехали по степи. Ральф сидел, свесив ноги, и облокотившись ящик. Острое ребро ящика чувствовал своими ребрами. Но ухабок слышал, как внутри глух стучит тел Ханса. Мужик, правивший лошадью, произносил негромкие русские слова. Они выходили медленно, цеплялись друг за друга, составляя одну бесконечную фразу. Мужик говорил вроде бы с Ральфом, не понимавшим его речи, но, может быть, и не с Ральфом, может быть, и сам с собой, с лошадью, со степью. От произносимого веяло удивительным спокойствием. Ральф качал головой в такт его тихим словам, в такт ухабам. Да, он не понимал этих слов по отдельности, но в целом, конечно же, понимал. Все пройдет, таков был их общий смысл. Пройдут ночные бомбардировки... Перемещение войск, столкновение государств. Сами государства тоже пройдут. Небо и земля останутся. Роща, ветер. Пролетел бомбардировщик и след его стер облаком, как губкой. Будто и не пролетал, а? Звери останутся и насекомые. Все те, кто не принимал участие в боевых действиях. Это ведь только кажется, что все заняты войной. А муравьи, если разобраться, строят свои муравейники. Птицы летят на юг. Мужик приставил большой палец к ноздре и сморкнулся на дорогу. — А я вот Ханса везу. — Ральф постучал по крышке ящика. — Близкого друга. Мужик кивнул. В отличие от товарищей Ральфа, у него это не вызвало удивления. Почему бы и не Ханса? Каждый войск — то, что считает нужным. После белой колитвы началась изматывающая дорога. На юго-восток. Несмотря на октябрь, стояла жара. Идущим все время хотелось пить, а воду теперь подвозили с перебоями. В редких калмыцких поселениях ели арбузы. Степь сменялась пустыней. Армия шла по пыльной, потрескавшейся земле, на которой ничего не росло и никто не жил. И никому же было непонятно, зачем завоевывали эту безлюдную землю безлюдную и бесчеловечную, имевшую в избытке лишь солнце и песок. В песке ставили палатки, пирали окопы, песок высыпали по вечерам из сапог, в нем буксовали машины, и на одном из отрезков пути от них пришлось отказаться. В тот день ящик с Хансом солдатам пришлось нести на руках. Вопреки опасениям Ральфа они уже не роптали. Покойник Ханс Мало-помалу стал неотъемлемой частью роты, чем-то вроде полкового знамени. В конце концов, он продолжал числиться в ее списках, потому что официально смерть его так и не была зарегистрирована. В каком-то смысле Ханс продолжал делить общие тяготы — палатки, окопы, переезды, а один раз во время боя в ящик попала пуля. Ханс спасло лишь то, что она ударила в металлическую ручку — выгнув ее до неузнаваемости. Цинковый лист пуля бы прошила насквозь. Однажды покойному пришлось ехать на двугорбом верблюде. Ящик на горбах не закреплялся и съезжал, но главная сложность была даже не в этом. Груз необычной формы и размеров не нравился самому верблюду. Животное саботировало перевозку ящика с редкой изобретательностью. Поняв, что за каждым браканием следует плеть хозяина калмыка, верблюд стал выгибать те части тела, в которые упирался ящик. Глядя на эти упражнения, Ральф вспоминал резинового верблюда своего детства. Возможности той игрушки были гораздо более скромными. Не исключено, что, несмотря на цинк, настоящий верблюд чувствовал тело Ханса, А ведь вьючные животные боятся носить мертвых. Конечно, он все-таки понес Ханса, но каждым своим шагом давал понять, что в данном случае лишь покоряется обстоятельством. Несмотря на все усилия Ральфа сохранить дело в тайне, молва о мертвом пехотинце распространялась по войскам. В роте об этом знали и в тайне Хансом гордились. Распространявшиеся слухи имели и свои положительные стороны. Время от времени Ральфу предлагали помощь. Накануне марша в листу в роту заехала гусеничная бронемашина и взяла ящик на борт. В листу Ханс въезжал на броне. В ноябре ударили морозы. Они оказались такими же неистовыми и изматывающими, какой прежде была жара. Переносить их было тем сложнее, что обмундирование, пусть даже утепленное, с учетом русских зим, было неспособно согреть. На морозе глохли моторы и замерзало масло. В декабре роту расквартировали в колхозе 8 марта, но теплее от этого не стало. Холод было тяжело выдерживать и потому, что он не сопровождался снегом. Земля, растрескавшаяся прежде от жара, ничуть не изменила своего безрадостного облика. Над выжженной травой летали клочья верблюжьей шерсти. Только трещины, казалось, теперь появлялись от мороза. По ночам в безоблачном небе тысячами ярких глаз загорались звезды. Их немигающий взгляд промораживал до самых костей. Когда выпал снег, стало легче. Пространство преобразилось. Его бесцветность и безлюдность сменились белизной. Танкисты, согласно инструкции по камуфляжу, красили свои машины известью, и танки становились сугробами. Той зимой, по сравнению с прошедшими, замечались ли такие вещи русскими? В калмыцких степях образовалось на 800 сугробов больше. Пехота играла в снежки, почти, правда, не лепившиеся из-за сильного мороза. В солдатских палатках появились сплетенные из ковыря предрождественские венки. В день западного Рождества велись ожесточенные бои, а накануне Нового года установилось затишье. 31 декабря было отмечено внезапно ее оттепелью, как бы знаменовавшей краткое перемирие между морозом и жарой. В этот день всеобщей тишины противостоящие войска праздновали приход Нового 1943 года. Гостем роты Ральфа был генерал Кайзер. Несмотря на громкую фамилию, генерал сыл человеком демократичным и все праздники принципиально отмечал в солдатском кругу. И хотя в этих посещениях можно было видеть некоторую нарочитость, даже постановочность, в прессе впоследствии появлялись фотографии брудершафтов, а излучаемое генералом фронтовое братство вызывало улыбку, объекты генеральских акций ничего не имели против. Гость привозил с собой подарки, а также очень неплохие, без скидки на фронтовые условия, напитки. В колхоз 8 марта генерал Кайзер приехал, как всегда, внезапно, сопровождаемый адъютантом, корреспондентом и двумя ящиками шампанского. Кто-то из солдат бросился было в соседнюю роту за стульями, но генерал его остановил. Взгляд гостя упал на стоявший в углу ящик. — Что в ящике? — так, — ответил Ральф, — разное имущество. — Буду сидеть на ротном имуществе, — взгляд генерала рассеянно скользнул по корреспонденту. — Никогда не искал комфорта. На ящике поместились генерал, адъютант, корреспондент и Ральф. Ральфа генерал посадил рядом с собой. Обрабанив по стенке ящика, гость предложил тост за фронтовую дружбу. Около полуночи по московскому времени старший стрелок Вайгант включил радиоприемник и поймал одну из немецких радиостанций на едва различимом фоне кремлевских курантов берлин передавал выпуск новостей в берлине еще не праздновали а нельзя так чтобы наш радио но без курантов поинтересовался корреспондент не представляется возможным ответил старший стрелок удивительно что здесь вообще что то ловится поддержал его генерал ну но... «С Новым годом, что ли?» Кружки сошлись с глухим алюминиевым звуком. Ральф опустил свою кружку и, прости нас, Ханс, незаметно коснулся ею ящика. Его утешало лишь то, что Ханс, пусть даже в таком необычном качестве, все-таки находился за общим столом. Гости просидели до двух. Покидая расположение роты, генерал Кайзер шепнул Ральфу «Первый раз встречаю Новый год на покойнике». «Не выжить после этого — грех!» Он хлопнул Ральфу по плечу и сел в машину. Захлопнув за генералом дверь, адъютант пожал Ральфу руку. Солдаты продолжали праздновать до утра. Последним прозвучал тост за здоровье Ханса, и он уже никого не удивил. Через неделю адъютант вернулся. На этот раз он приехал на автомобиле с верхним багажником. «Генерал Кайзер нашел для вашего друга место в самолете», — сказал он Ральфу. «Закрепите ящик на багажнике, я отвезу его на аэродром». Он бросил Ральфу скрученную веревку с ключами, но Ральф ее не поймал. Он смотрел, как солдаты выносят ящик с Хансом и уже не понимал, хочет ли он с ним расставаться. «Здесь дорога плохая». Адъютант проверил веревки. — Надежно закрепили? — А, мертва, — ответил кто-то из солдат, и все рассмеялись. Сев за руль, адъютант на мгновение опустил стекло. — Генерал Кайзер умеет ценить фронтовую дружбу. Солдат и Ральф отдали отъезжавшей машине честь. Прощаясь с Хансом, думали, что он, возможно, легко отделался. Они готовились к маршу на Сталинград и уже не ждали победы, они ждали одного — окончания, каким бы оно ни было.